Глава 17. Филипп. «Неделя в лазарете, то еще удовольствие. Днем было еще ничего. Мои одноклассники находились на парах, и у меня бывало разве что лис, забегавшая каждую свободную минуту, да Роберт, которого поместили за соседней перегородкой. А он вообще долго молчать не мог, но к жужжанию соседа по комнате я привык. Зато вечером начиналось настоящее паломничество». Обо мне вспоминали все, кому не лень. Однокурсники таскали с ужина особо лакомые кусочки, будто нас с Гейленом тут не кормят. Приносили конспекты, переписать которые все равно не было сил. Рассказывали последние новости. Так я узнал, что тренировочный зал на трое суток закрыли и проводили там какие-то исследования. Еще что наши с противники пустили слух. будто мы использовали запрещенную магию для победы над ними. Кураторы услышали и на первый раз на неделю посадили обоих под замок и назначили отработки. Предупредили, если не угомоняться, вылетят из гимназии. У меня возникло ощущение, что за эту неделю в лазарете перебывали все. Даже явился знаменитый Железный Эш, дабы убедиться, что мы живы, а не превратились в зомби. Увы, куратор Синтер заглядывал только справиться о нашем здоровье и ничего не желал объяснять. Наши общие с робом умозаключения дали крайне мало. Во-первых, было очередное покушение. На кого из нас – неясно. Скорее всего, на обоих. Во-вторых, наш противник использовал светлую магию в темной гимназии. Это могло означать только одно. Он находился здесь, внутри. потому что снаружи до нас никто бы не добрался. Мы перебрали в уме всех недоброжелателей. Список получился более чем внушительный. Нет, так ничего не добиться. Когда же нас выпустили из больничного крыла, я испытал высшее счастье. Практически нам запретили еще на две недели, а вот на лекциях чувствовал себя, как на небесах, в обители светлых богов. Правда, косились на меня как-то странно, Но мне не привыкать, а Роберта раздражало, и он в первую же неделю вызвал двоих на дуэль. Жаль, что из-за предписаний целительницы дуэли пришлось отложить до лучших времен. Так и началась для меня весна. А вместе с нею — дурные вести. Я как раз вернулся к магическим тренировкам, когда куратор Сентер ворвался прямо на практикум и потащил меня за собой, зашвырнул в кабинет директора «Как котенка». Рейдос тоже казался бледным, как призрак. «Что?» — только и спросил я. «Сегодня ночью было покушение на магистра пустоты Элиана», — ответил директор. «Ты знаешь что-то об этом, Фил? Откуда мне знать?» Куратор и директор переглянулись, а я замер от ужаса. «Кто-то покушался на Пьера? Кто? Почему?» «Он ведь приходил к тебе», — вздохнул Синтер. Я узнал его, потому что мы встречались еще до того, как Пьер стал магистром пустоты. Он, конечно, вряд ли об этом помнит, зато помню я. Зачем вы виделись, Филипп?» Я молчал. «Кому какое дело? Это наши с Пьером тайны, и они не касаются тех, кто присутствует в этом кабинете. Как бы я не уважал их». «Фил, ты знаешь, кто мог желать смерти магистру Элиану?» спросил директор Рейдес. «Тот же, кто убил магистра Таймуса?» — тихо ответил я. «Пьер жив?» «Жив. Но, говорят, состояние тяжелое. По всему городу клубится серый туман». Я молчал. «Ведь стоит сказать хоть слово, из меня вытащат все. И о пустоте, и о светлой магии, и о предложении магистра Кернера». «Дерек, да я сам с ним поговорю», — приказал Рейдес. «Хорошо», — куратор склонил голову. «Только не перегибай палку, это все-таки мой курсант». Дверь закрылась за его спиной. Я смотрел на директора Рейдеса, но страха не было. Он ничего плохого мне не делал и не желал. Иначе давно бы избавился от сомнительного подарочка в моем лице. «Послушай, Фил», — начал он тихо, — «я знаю, у тебя нет причин мне доверять. Не только мне, но и кому бы то ни было, но давай поговорим прямо». «Зачем ты проникал в мой кабинет?» Я закусил губу. Он знал и молчал. «Но почему? За списками студентов. Лгать не было смысла. Это Пьер попросил их достать?» «Да». Директор смотрел на меня пристально. Я бы не удивился, если бы узнал, что он использует заклинание правды. Но чужая магия не ощущалась. Значит, мы действительно просто разговариваем. «И что же он там нашел?» Продолжил Рейдос. «Имя моего отца? Скажите, директор Рейдос, вы знали, что мой отец учился в «Черной звезде»?» Эдуард украдкой вздохнул. Видимо, решал что-то для себя. «Да, знал Филипп. Более того, я учился вместе с ним. Мы жили в одной комнате, как вы с Гейленом. И дружили. После гимназии тоже. Я не помню, чтобы вы приходили к нам домой». Я вглядывался в лицо Рейдоса, стараясь понять, о чем он думает. Я редко приходил. Чаще Виктор навещал меня здесь. Звезда ведь служит пропуском. Но он ничего не говорил о твоем свете. И мне хотелось бы понять, почему. Ты владеешь двумя видами магии, как и он, а у него их было два? Задал я встречный вопрос. Ты не знал, понял Рейдос. Хорошо. Тогда, наверное, сначала мне придется тебе кое-что рассказать. Мы с Виктором. Познакомились на вступительных экзаменах. Конечно, мы понятия не имели, что наш новый товарищ принадлежит к светлым магам. Но все тайное быстро становится явным. Сначала я ни о чем не подозревал, а потом начал догадываться. Он управлялся одинаково хорошо с тьмой и светом, спросил я, радуясь хоть малейшей возможности узнать что-то об отце. Да, и к тому же этот угорь начал обучаться параллельно в темном и светлом учебном заведении. Представляешь, после обеда уходил на пары к светлым, а утром и вечером занимался здесь, по индивидуальной программе. Тогда вейраны пользовались большим влиянием, и директор разрешил. Это уже я сделал черную звезду полностью закрытой. В светломагической академии Виктор познакомился с Анджелой и пропал. Он сразу решил, что женится на ней. И сдержал слово. Но ведь никто не знал, что папа обладает светом. У меня в голове не укладывались слова директора. Конечно, он здесь учился под другим именем. Знал только я. И прикрывал его, когда Виктор сбегал на свидание к твоей матери. Я улыбнулся. Да, папа мог. И Анри делал так же. Мама как-то сообщила отцу, что он бегает к Полли. Уж не знаю, откуда узнала. А папа ответил. «Чем он хуже нас?» Мама и успокоилась. «Потом учеба закончилась», — Рейдес смотрел куда-то поверх моего плеча. «Мы стали меньше общаться. Я так и остался в черной звезде. У Виктора появился первенец. На этом все и закончилось. Но мы виделись. Тем не менее Виктор не говорил, что ты унаследовал его тип силы. Я и сам об этом не знал», — вздохнул я. «Вспоминать об отце все равно было больно. «Может, он боялся, что поползут слухи?» а -а, Думал, спишут на магистра тьмы, да?» — усмехнулся Рейдос. «А должны были?» — поинтересовался я. И директор мигом понял, что сболтнул лишнего. «Да, ходили слухи», — попытался увильнуть он. «Какие же?» «Фил, ты вечно ломишься на пролом», — недовольно буркнул он. «Была не очень красивая история, но не стоит дурно говорить об умерших». «Вы думаете, я отстану с расспросами?» «Уверен, что нет». «Ладно, слушай. Еще до твоего рождения, когда Анри было около года, твои родители страшно рассорились. Я не знаю из-за чего, но Виктор ходил чернее тучи. Я спрашивал, он молчал. А потом поползли слухи, что он сцепился с магистром тьмы Тейнером, предшественником нынешнего, и вроде как из-за женщины». «История была крайне некрасивая, и не мне ее обсуждать с тобой, но...» Если в двух словах, Тейнер чем-то очень сильно насолил Виктору, и тот увел у него даму сердца. «Что-то верится с трудом», – перебил я. «Мне тоже. Но так говорили. Да и Виктор мне как-то признался. Мама знала?» «Знала. Он сам ей и рассказал. Потом у него начались проблемы с властями, и они уехали». а вернулись уже после твоего рождения. ну и злые языки трепали, что Анжела решила отомстить мужу и родила ребенка от другого. Но учитывая, что вы с отцом похожи, как две капли воды, думаю, вопрос давно исчерпан. Хорошо, хоть характер тебе достался от матери. А то я помню, как вся гимназия плакала от выхода к виктора И моих тоже. Мы друг друга стоили. Теперь твоя очередь. Зачем Пьеру понадобились списки?» Я попытался собраться с мыслями. Выходило скверно, но это было необходимо. Видимо, его как раз и интересовал вопрос, могло ли у папы быть два вида магии. Но он больше разглядывал списки другого года. И, чтобы я больше не забирался в ваш кабинет, директор Эйдес, что вы знаете о профессоре Айденсе? Брови директора взметнулись вверх. Он едва не потерял дар речи. «Тоже магистр?» — выговорил невнятно. «Магистр», — кивнул я, «а Айденс-то чем ему помешал?» «Зеркалами», — признался я, — «таймус был убит через зеркало. Что бы там ни говорили, мой брат зеркальной магией никогда не владел. Кстати, а папа?» «Виктор владел», — кивнул Рейдос, — «в отличие от меня. Но Айденс — лучший специалист в этой области. Если вдруг магистру Элиану станет так интересно, пусть придет и спросит». Я с ним поговорю, а не подсылает семнадцатилетнего мальчишку, пользуясь моей старинной дружбой с Виктором. — А как давно вы знаете профессора Айденса? — Филипп, — возмутился Рейдос, — ты случайно не в дознавателе готовишься? Вот где из тебя был бы толк. — Прошу прощения, директор Рейдос, — склонил я голову. — Если тебе так интересно, я учил Айденса с твоего возраста, так что он не может иметь к вашим делам никакого отношения. А вот кто у него обучался зеркальной магии, уже не мое дело. Даже если это кто-то из наших, представляешь, сколько студентов выпустилось из черной звезды. Даже магистр Кернер тут обучался. Мне говорили, что он поставил рекорд по срокам обучения, заметил я. Да, но ты пока его опережаешь. Так что занимайся усерднее, а когда закончишь обучение, поищи светлого мага, пусть проверит твой уровень силы. А теперь иди. Я и так наговорил слишком много. Спасибо, директор. Рейда смахнул рукой, а я пошел прочь. Значит, на Пьера покушались. Уверен, это был тот же человек, который убил Таймуса. И почему-то я все больше склонялся к мысли, что это магистр Кернер. Да, остается вопрос равновесия, но чем меньше магистров, тем больше власти у каждого из них. Может, у Кернера тоже особенная магия? Или... В голове все перемешалось. Начинало казаться, что я не знал собственную семью. Отца, мать. Почему они хотели расстаться? Почему папа выбрал именно такой метод мести темному магистру? И если он умел обращаться с зеркалами, почему я об этом никогда не слышал? Так много вопросов, которые некому задать. И посоветоваться не с кем. Хоть бы с Пьером все было в порядке. Да, я немного злился на него за наш последний разговор. Но считал его другом. Он ведь помогал Анри, присматривал за Полли. Меня отправил в безопасное место, в конце концов. Знал ведь, что папа дружил с Рейдесом. Не мог не знать. Я уже ничего не понимал. Фил вылетел из-за угла Лиз. Мне сказали, что ты у директора. Что-то случилось? Нет. А сам отметил, что она выглядела странно взволнованной. А у тебя? «Ничего», — улыбнулась она, — «бегу с практикума. Столько задали. Тебе повезло, что вместо травологии изучаешь зеркальную магию. А я скоро с ума сойду, Фил, честное слово. Кстати, хотела с тобой посоветоваться по практической и утащила меня прочь, отвлекая болтовнёй от содержания недавнего разговора. Конечно, Лис выпотала у меня всё, только ей это и удавалось, и вечером в нашей башне... Я расхаживала из угла в угол, пересказывая беседу с директором Рейдосом. «Одного не пойму. Зачем кому-то убирать магистров?» спрашивала Лис. «Я понимаю, если бы это делал кто-то вроде тебя, человек, обладающий не одним, а несколькими типами магии, он бы смог активировать артефакты и взять власть в свои руки, но магия подобного рода утеряна навсегда». «Зачем тогда?» «А может, ты и права, Сел я рядом, ведь у правителей гарантии могли быть, допустим, внебрачные дети, которым передалась универсальная магия. Кто-то из них вполне может желать расшатать силу магистрата. Да ты гений, Лизи! Скажешь тоже!» лис зарделась от удовольствия. «Но проверить стоит. Хотя это было так давно. Как узнать? Да уж, но попытаться можно. Ладно, хватит о магистрах». а то у меня уже голова идёт кругом». Я привлёк Лис к себе и поцеловал. «Это как раз то, что нужно для счастья. Поцелуй любимой девушки. Что бы я без неё делал?» Лис тут же сменила тему. Начала рассказывать про свою подружку, которая решила выбрать куратора для инициации. Стала строить ему глазки, и вот-вот вылетит из гимназии. Я слушал, и на какое-то время все проблемы остались далеко-далеко. А ночью, впервые за долгое время, мне приснился привычный кошмар. Только в нем был и Пьер. Он стоял у виселицы и спрашивал меня. «Неужели ты хочешь получить мою силу, Фил?» Ответить я не успел, потому что проснулся в холодном поту. «Что же со мной происходит?»